Екатеринбург. Здание Генпрокуратуры. Голечка, наконец-то привет, бодро произнёс Ромашов, поднимаясь из-за стола. Гульнара Сеи Богатурина, сотрудница отдела расследований особо важных дел. остановилась на пороге его рабочего кабинета. Узкий разрез глаз, широкие скулы, длинные тёмные, доходящие почти до поясницы волосы выдавали восточное происхождение девушки. Иван Викторович вышел на середину комнаты. Проходи, садись сюда. Сыщик освободил для Гульнары стул перед своим столом. Мне передали, что вы просили зайти. Я тут выходил к прокурору, начала Сибагатурина. Да-да, всё нормально. Ромашов показал Гульнаре на стул, предлагая ей сесть. Что к начальству-то по утрам? спросил он, возвращаясь на своё место. Да я акты с молокоперерабатывающего завода по соблюдению температуры приобщила к делу. Там расхождения с показаниями инспекции по труду. Гульнара села на стул, аккуратно сложив руки на коленях. Да-да, я понял. И что прокурор? Владимир Артемиевич сказал, чтобы отдали в производство и просил протоколы проверки инспекции затребовать. В производство, машинально повторил Ромашов. Сыщик достал из кармана пачку жевательной резинки, надорвал упаковку, но опередумав убрал пачку обратно. Вот и хорошо. Хорошо? удивлённо переспросила девушка. А как же быть с показаниями инспекции? То есть я имею в виду, что ничего страшного, поспешно поправился Ромашов. Решим в процессе. Я, Гуличек, уже просто о другом думаю. Сыщик поднялся и стал прохаживаться по помещению. У меня к тебе серьёзное предложение. Опасное, но для тех, кто выполняет свой гражданский долг, может оказаться и полезным. Я немножко волнуюсь, извини. Это потому, что дело сложное. Я беру на себя большую ответственность. Это касается дела об убийствах в лесопосадках. У меня родился план, Гуличек. В общем, без твоей помощи я не смогу ничего сделать. но я сразу говорю, что ты можешь отказаться». «Да нет, почему же откажусь? Я доверяю вам как специалисту». «Я прекрасно знаю, что вы всё рассчитываете до мелочей». Гульнара подняла глаза. Её мягкий и вместе с тем пронизывающий взгляд был устремлён прямо на собеседника. «Я помогу, если это нужно». «Хорошо», Ромашов кивнул, «но ты послушай сначала. В общем, я тут думал-думал, крутил-крутил в уме эту ситуацию и считаю, что единственным способом поймать преступника является застукать его с поличным на месте преступления. Мы с уверенностью можем сказать, что преступник, совершивший два аналогичных убийства, вряд ли на этом остановится. Правильно? наверняка согласилась Сибогатурина. Если у него маниакальное расстройство психики, то вряд ли можно ожидать, что он успокоится. Мы же со специалистами консультировались. Надо добиваться санкции прокурора на слежку. Гулечка, милая, пока мы их получим, имея такую слабую доказательную базу, убийца будет методично осуществлять убийство. Ромашов остановился и скрестил руки на груди. Ты не согласна? Но то, что он вернётся на место преступления, в этом я с вами согласна. Вот. Ромашов поднял вверх указательный палец. И то, что это место притягивает пары тоже факт. А что нам таблички что ли везде расставить: в лесу заниматься любовью запрещено? Лицо Гульнары раскраснелось. Она раздвинула губы в едва заметной улыбке. У меня другой план. продолжил тем временем Ромашов. Я предлагаю инсценировать свидание и взять преступника с поличным. Следователь вернулся к своему рабочему столу, на жевца, так сказать. Ведь что у нас получается? Мы можем с большой долей вероятности просчитать его психологию. Вот я прихожу в лес, вижу там пару. Ромашов вновь достал жвачку. Он русский сыщик положил подушечку перед собой на стол. Он крестнянин. «Для него прелюбодеяние грех в случае, если…» «Как там в писании?» «В случае, если его партнерша ему не жена». «Так?» «Да, так», подтвердилась и богатурина. «Преступнику известно, кем является для его жертва и женщина?» «Вряд ли». «Мы знаем, что в обоих происшествиях связи были случайны». «То есть жертвы преступнику заранее не были знакомы». «Бытовая версия преступления отпала». «Теперь что касается его партнерши». Она имеет явно выраженную восточную внешность. Кем является женщина на востоке, если не касаться её вероисповедания? Но ну, она полностью бесправна, принадлежит мужчине, как своему господину, ответила Гульнара. Правильно. Она полностью бесправна и совершает прилюбые деяния. Ромашов выдвинул ящик стола, покопавшись внутри, он выложил на поверхность рядом с подушечкой орбит шоколадную конфету. Взял в одну руку жвачку, в другую конфету и показал их Гульнаре. Получается кровосмешение. А кому нужно, чтобы истина была восстановлена? Скажи мне, пожалуйста. Тому, кто чтит закон. Правильно. Негласный закон подчеркнул сыщик. Но не наши гражданские, так сказать, законодательства. Это человек, которому важно, чтобы сохранялась чистота его веры и чистота нации. А каким способом, это уже не важно. «Правильно? Ну да, у нас в Калмыкии так и было, когда я там жила». «Негласные законы чтут больше, чем гражданское право», – подтвердила Гульнара. На ее лице опять появилась едва заметная улыбка. «Правильно, и я убежден в том, что преступник собирается вершить свое правосудие и дальше. Маниакальные наклонности, подкрепленные его убеждениями, будут прогрессировать, так?» «Ну да», — согласилась Сибы Гатурина. «Вот так вот получается». «Ну что скажешь?» Следователь посмотрел в упор на свою собеседницу. «Я согласна. Давайте попробуем», — не задумываясь, ответила Гульнара. «Согласна? Отлично. Спасибо тебе, Гулечка». Ромашов слегка дотронулся до плеча девушки. «Оба убийства совершены приблизительно в одно и то же время. Мы знаем, когда и где появляется преступник. Возьмем мою машину». Я органично разыграем любовное свидание. Возьмём его на живца. Мы идеально соответствуем типу потенциальных жертв. У меня славянская внешность, а у тебя восточная. Завтра сделаем пробную вылазку. Уже завтра? А у меня завтра свидание с Амилаис Гульнара. Ну ладно, я перенесу. «Правильно, на время придётся забыть о личной жизни», – наставительно произнёс Ромашов. «Это только наше предположение, что убийца не устанавливает за жертвами слежку. Какое-то время мы должны разыгрывать пару». «Ладно, я договорюсь со своим молодым человеком, он поймёт. А сейчас можно я пойду?» «Надо позвонить в инспекцию по труду». «Да, завтра оденься потеплее», – напутствовал Ромашов к Олегу. Он проводил Гульнару до выхода. Пока. До завтра. До свидания. Сибагатурина улыбнулась следователю на прощание. По окончании рабочего дня Гульнара поехала прямиком домой. Небольшой частный домик старой застройки находился в одном из отдалённых кварталов Екатеринбурга. На пороге дома её встретила мать. Привет. Гульнара наклонилась к женщине и оставив на щеке матери след от помады, принялась снимать с себя верхнюю одежду. Мама, а Вадик не звонил? Звонили, ответила женщина, уходя по длинному коридору в кухню. Не мог до тебя дозвониться. Ты есть будешь? Я пирогов напекла. Да, мам. А у меня сегодня сплошные совещания были. Пришлось телефон отключить. Себогаторина прошла в свою комнату. Ты точно совсем заработалась. У тебя ни личной жизни никакой. Вадик скоро тебя забудет. Мама, Гульнара нажала кнопку пуск на своей магнитоле. Диск внутри устройства закрутился, и вскоре послышались звуки записи одного из концертов Виктора Цоя. Мама, всё будет хорошо. Гульнара направилась за матерью в кухню. Вадик меня прекрасно понимает. Он знает, что я люблю свою работу. Он сказал, когда позвонит опять. Да, садись есть. Мать принялась выставлять на стол перед дочерью различные яства. Хочешь «Начни вон с того пирога, с капустой. Сейчас щи разогрею. И потом, мама, если я не буду хорошо работать, меня уволят. Нам не на что будет жить. Ой, дочка, хватит нам на жизнь-то». «Нам что, больно много надо?» – мать запричитала в своей привычной манере. «Я зарабатываю немножко. Но ты ведь хочешь, чтобы и телевизор был плоский, и еще что там у вас у молодых?» А Вадик сказал, что завтра в кафе пойдете. Гульнара помедлила с ответом, переложила на тарелку выставленный перед ней кусок пирога. Не знаю, завтра, наверное, не получится, а вот в воскресенье обязательно сходим. Ну вот, опять не получится. Мать подошла к Гульнаре и, наклонившись над головой дочери, поцеловала её в макушку.